К 10 октября. Уже вчера. Это было предательство. Для вас обоих. Мне не повезло. Было не уснуть. Хотелось выйти наверх. Помнишь, как летними ночами мы сидели на крыше? Смотрели на город. В основном молча. Мы иногда разговаривали обо всём, о будущем. Мы никогда не задумывались, каким оно будет коротким. Приехала полиция туда, откуда спаслась Клара. Мне было их видно. Будет жарь, если они найдут какую-нибудь зацепку. Если они уже близко. Мне нужно больше времени. Мне казалось, оно у меня есть. Мы с тобой так думали. Теми летними ночами на крыше. О Евле пока ничего не слышно. Так что им будет чем заняться. Но тут не о чем рассуждать. Я продолжаю все по плану. Еще ничего не кончено. Но скоро будет. Завтра я еду в Эстерос. Себастьян захлопнул за собой коричневую деревянную дверь отеля. Молодой человек за стойкой улыбнулся ему, когда Себастьян поравнялся с рецепцией. «Доброе утро!» Так певучий и бодро поздоровался юноша, что Себастьян сразу его возненавидел, лишь за эти слова. Юноша оглянулся и, не дождавшись ответа, от Себастьяна продолжил. «К вам, пуститель?» Себастьян застыл на месте, И его первым побуждением было развернуться и уйти, сбежать. Никто не мог прийти к нему в гости здесь, никто, кроме Магды. Она что, успела в отеле раньше его, проснулась в одиночестве, почувствовала себя использованной, взяла такси, не дольтаревшись, уготовленной ей ролью. Он прокрутил в памяти минувший вечер и ночь. У Магды были его книги, и она довольно много знала о нём, выражала заинтересованность, Может быть, чрезмерно, если это была Магда Себастьян надеялся, что она решила устроить скандал, это он мог бы пережить, как если бы она настаивала на каком-то продолжении отношений, ставя его в затруднительное положение. Но же Себастьян уже достаточно навидался женщин, ожидавших слишком многого от приключения на одну ночь. Последняя из них сейчас отбывала срок в женской тюрьме Выстади за попытку убийства Урсулы. Так это вы Себастьян повернулся лицом к коридору, ведущему во внутреннее помещение отеля. У стены стояли два черных кожаных кресла с маленьким низким столиком между ними, на котором лежала кипа бесплатной газет для постояльцев, в одном из кресел сидела. «Женщина. Не Магда. Около сорока на вид», — оценил Себастьян. «Темные волосы до плеч, голубые глаза и красивая фигура, угадывающаяся под пальто». Продолжал свои наблюдения Себастьян, а тем временем гостья отложила в сторону газету и выбралась из кресла. Вы меня не узнаёте, констатировала женщина и сделала шаг навстречу Себастьяну с лёгкой улыбкой на губах. Нет, честно ответил Себастьян. Откуда он должен её знать? Может, бытя она посещала мероприятие в книжном магазине в прошлым вечером? Но ну, тогда он бы обратил на неё внимание. Она выглядела куда интереснее. скучноватой Магды, с которой Себастьян провел эту ночь. «Анни Ли Юлендер, мы встречались в Лунде. Пояснение не помогло Себастьяну. Он спал с ней? Возможно, вполне вероятно, ожидаемо. Но это все равно никак не объясняло и ее появление в гостинице, в сале, в полшестого утра. Когда он в последний раз был в Лунде? Много лет назад». Вы помогли нам вести расследование, продолжала объяснять Анне Ли. Вы служите в полиции Унда, быстро предположил Себастьян, и тут же утратил к госте интерес, когда стало ясно, что предмет их будущего разговора связан с работой. Я теперь служу в Упсле, но ясно. А вы уже завтракали? Позавтракать Себастьян ещё не успел, Магда ещё спала, когда около 5 часов утра он тихонько выбрался на улицу. Он сверился с картой в своём смартфоне и понял, что пешая прогулка до отеля займёт у него едва ли 40 минут времени. Себастьян надеялся, что прогулка пойдёт ему на пользу, поможет удержать хрупкое чувство удовлетворения, но уже на полпути по пустынным тёмным улицам он вновь ощутил тяжесть и опустошение. Поэтому в надежде застать в буквальном смысле лучи зари на восход солнца Себастьян решил сделать крюк. Но когда добрался до отеля, было всё так же темно. Темно и уныло. «Ну, Себастьян здесь не останется, он уже решил сразу в номер сложить вещи и выезжать, как вдруг возникла Анни Ли». «Я не завтракаю», — отозвался Себастьян. Это было неправдой, но он равно не имел желания продлевать свое пребывание в сале, как и выяснять причину интереса к своей персоне сотрудников Упсельской полиции. «А я — да», — с улыбкой сказала Анни Ли. Окинув взглядом пространство вокруг себя, она взяла его под руку и добавила: "Только не здесь". "Нет". Ответ был исчерпывающим. Не оставлял возможности для толкования или неверного понимания, но Анельи очевидно не собиралась так просто сдаваться. "Почему?" поинтересовался она тоном более любопытным, чем разочарованным. надкусывая купленный сандвич с авокадо. «Я не хочу». «Простая истина». Себастьян опустил на стол чашку с кофе, единственное, что он заказал в кафе, в которое Анни Ли его притащила. В зале сидели лишь они, двое, да еще четверо клиентов. Было все еще очень рано. «Что я могу сделать, чтобы вы передумали?» спросила Анни Ли, глядя ему в глаза поверх кромки стакана с морковным соком. В вопросе не было ни малейшего намека на сексуальный подтекст или приглашение, поэтому Себастьян счел за лучшее притвориться, что и он ничего такого не услышал. «Как вы разыскали меня?» — спросил он на места ответа. «Я позвонила Торкелю Хегланду, и он сказал, что вы больше не сотрудничаете с ним и сейчас пишете книгу. Это так?» Но ответ удивил его. «То, что Торкелю — это известно. Наверное, Урсула рассказала». Себастьян устало любопытно спрашивал, ли сам Торкиль о нём или же Урсула рассказала по собственному желанию. Не то чтобы это имело какое-то значение, и все бывших коллег скучал он точно не по Торкилю. Потом я позвонил в ваше издательство, и они сообщили мне, что вы находитесь здесь, продолжала Анне Ли, не дождавшись от Себастьяна никакой реакции. Почему бы вам было просто не позвонить мне? пребыдствовал Себастьян. А вы бы ответили? Нет. Перезвонили бы мне? Нет. Аннели снова улыбнулась ему, как будто его неприкрытая незаинтересованность в диалоге её забавляла. Дорога сюда, знала он, у меня всего 45 минут, сообщила она, пожав плечами. Я подумала, что вам будет сложнее ответить мне отказом, лично продолжала она, шаря взглядом по разделённому их пространству стола. В особенности, если я угощу вас завтраком. Хм, это всё обстоит совсем не так, отозвался Себастьян. Это я вас угощаю. Улыбка исчезла с её лица. Она взяла салфетку, и промокнула рот, прежде чем наклониться поближе к Себастьяну. Теперь серьёзно. У нас два жёстких изнасилования и одна попытка всё в течение месяца. Он не остановится. Пострадают и другие женщины. Он животное. Таких много. пожал плечами Себастьян. И вы не чувствуете за себя ответственности сделать хотя бы попытку остановить тех, кого возможно остановить, спросила Ани левнос с искренним любопытством в голосе. Себастьян встретился с ней взглядом, истина состояла в том, что он не ощущал ответственности. Он не мог быть в ответе за мир. Его действия не руководила тяга сделать мир лучше. Он отвечал за себя и свои действия и никогда не понимал людей, которые стыдятся быть шведами, если кто-то из соотечественников облажался, или стыдятся быть людьми в других случаях, или вообще стыдятся от чего-то имени. Он не верил в общность вины, а так же в коллективную ответственность. Себастьян отдал себе отчёт, что если станет объяснять всё это Анне Ли, то предстанет перед ней ровно таким эгоистичным и бесчувственным, каким и являлся на самом деле. а ему внезапно, по неясной причине, захотелось не оставлять о себе у этой женщины дурного впечатления. — Я больше не сотрудничаю с полицией, — уклончиво ответил он и, опустив взгляд, сделал глоток кофе. — И это ваш выбор? Себастьян вопросительно посмотрел на Анне Ли. Стало ясно, что отвечать он не намерен, поэтому она продолжила... Забросить работу в госкомиссии ради торная по книжным магазинам в провинции и лекций о заплесневевших книгах?» Себастьян хранил молчание. Аннеля отодвинула тарелку, скрестила пальцы под подбородком и метнула в Себастьяна быстрый взгляд. «Я прочла ваши книги. Они неплохи, вы способны писать им, но также чертовски хороший криминальный психолог». «Я лучший», — задумчиво согласился Себастьян. Так почему бы вам не заняться тем, в чём вы не травнах, чем перебиваться не слишком успешным до себя занятием? И тому, что я не хочу. Что ж. Ладно. В любом случае я попыталась, сказала она откинув взгляд назад. Попытаюсь счастье с другим. С персоном Риддерстольпе. Он придурок, это зал Себастьян не в силах сдержать усмешку. И мне известно, к чему вы клоните. К чему же Удивилась Анни Ливнов, продемонстрировав свою очаровательную улыбку. «Вы используете мою известную неприязнь, кридер стольпи, чтобы вынудить меня согласиться работать с вами. Это не пройдет». «Ну что ж, тогда давайте завершим наш завтрак на приятной ноте и отправимся каждый по своим делам». Анни Лив взяла в руки кофейную чашку и откинулась на спинку сиденья. «Смотрели в последнее время какое-нибудь хорошее кино?» «Себастьян...» изучал её. Она не была похожа на других полицейских, с которыми ему довелось работать. Теперь ему стало ясно, почему он внезапно озаботился тем, чтобы не оставить о себе дурного впечатления. Анне Ли ему понравилось, но он никогда не станет на неё работать, а она не станет с ним спать. Так что они поступят, как и сказала Анне Ли, завершат завтрак на приятной ночи и разбегутся. У неё зазвонил мобильный. Аня ли достала его из сумочки, взгнула на дисплее и, не извиняясь, ответила: "Да, Ваня, что случилось?" Аня ли отвернулась от Себастьяна, слушая ответ, но он едва ли обратил на это внимание. Верно ли он расслышал? Это была Ваня? Его Ваня? Она теперь работает в Упсале? Себастьяну было известно, что она решила взять тайм-аут в госкомиссии, но они с Урсулой не обсуждали местонахождение Вани. Себастьян не интересовался. Урсула не рассказывала. Анели завершила разговор сообщением о том, что будет на работе к 9:00 и положила телефон на стол, опять-таки не сказав ни слова извинения. Кто это был? По любопытствовал Себастьян в самом нейтральном, как ему хотелось бы думать, тоне. "Одна из моих следователей. Вы должны быть знакомы, она перешла к нам на работу из госкомиссии." Его зовут Ваня. Ваня Литнер. Да, это она. Хорошая девочка. Себастьян был последним, кто поверил бы во вмешательство высших сил, судьбу или случай, но это Ваня в Упсале и работает над делом, за которое его только что умоляли взяться. Этим утром из всех возможных мест шанс найти его здесь, в сале. Новый шанс. Последний. Себастьян взял чашку и прислонился к спинке стула, стараясь не выглядеть чересчур возбуждённым. Мм, где ещё раз всё обдумал, пока вы разговаривали. Наконец он и сделал глоток кофе, словно ему требовалось время для того, чтобы верно подобрать слова. Значит, вы считаете, что этот человек потенциально опаснее Хагманина. Ани ли смотрела на него в растерянности. В чём она была уверена, так это в том, что Себастьян передумал не из-за неё, это было очевидно. Если он станет продолжать так, да. это слышалось она с надеждой в голосе. Себастьян кивнул, как будто пришёл к соглашению с самим собой и встретился взглядом с Аннели. Ладно. Рассказывайте. Ты же не серьёзно, чёрт побери. Был неясных к кому она обращается, но так как Ваня уставилась именно на него, как только он вошёл в контору, Себастьян предположил, что и этот краткий выпад был адресован ему, пусть с его появлением здесь и был в ответе Анны Ли. Он размышлял о том, какой будет их встреча, когда машина завернула на Свартбекс-Гаттон, и остановилась у современного девятиэтажного здания со стеклянным фасадом, которое, согласно вывескам на нём, полиция делила с управлением исполнения наказаний прокуратурой. Он замешкался в машине, нервничая перед встречей. Сможет ли он казаться удивлённым, словно не имел понятия о том, что Ваня теперь работает здесь и именно над этим делом? Если бы ему было неизвестно об этом, он никогда не согласился бы на предложение Анне Ли. Себастьян быстро разобросил эту идею, у лошадь тем меньше и зол, в ней он хорошо поднаторил, но вот изобразить удивление так, чтобы у Вани не закралось сомнений, с этим он вряд ли смог бы справиться. К тому же Анне Ли могла моментально разоблачить эту ложь, рассказав о ней, что в зале упоминала её имя. Анне Ли постучала по ветровому стеклу, Себастьян вылез из машины, и после необходимой процедуры регистрации последовал за Анне Ли к лифтам. Он решил придерживаться тактики деликатного сближения, начать с того, что понимает, в Анне не по душе оказаться с ним рядом, продолжить обещанием быть просто коллегами. признать прошлые ошибки и пообещать измениться и стать лучше. Так он решил поступить. Однако он едва успел выйти из лифта, а тем более что-то сказать, Ваня заметил их ещё на подходе к офису, и от него не укрылось, что она словно окаменела, её глаза потемнели, плечи взметнулись вверх, и она будто приняла бойцовскую стойку, когда за Себастиан и Аннели закрылась дверь в офис. Анили еще не успела представить своего спутника, как Ванья выпалила свой вопрос относительно серьезности ее намерений привлечь его к работе. Анили коротко взглянула на нее, прежде чем указать рукой на мужчину лет тридцати пяти, сидевшего за письменным столом у окна. «Это Карлос Рохас, мой ближайший помощник», — отрекомендовала она. Мужчина поднялся из-за стола и подошел к Себастьяну, протягивая руку для приветствия. Себастьян отметил, что на новом знакомом было надето как минимум три свитера». «А это Себастьян Бергман, криминальный психолог. Он будет нам помогать», — продолжила Анни Ли, снимая пальто. «Привет. Добро пожаловать», — поздоровался Карлос, вопросительно взглянув на Анни Ли. Она не услышала слов Вани, не станет комментировать ее реакцию. «Спасибо», — ответил Себастьян и пожал протянутую руку. Рука была ледяной, как будто Карлос только что вернулся с улицы зимой, побывав там без перчаток. «Ваня, можно тебя на пару слов?» произнесла Анне Ли нейтральным тоном и кивком указала на свой кабинет, огороженный прозрачными стенками письменный стол в комплекте с двумя стульями для посетителей и стеллажом. «Здравствуй, Ванне», — сделал рубкую попытку Себастин, но она лишь метнула в него злобный взгляд по пути в кабинет своего шефа. Указав Ванне на один из вегнеровских стульев для посетителей, Анна Ли повесила пальто — Нования опустилась на стул, оказавшись спиной к ожидавшим снаружи Карлосу и Себастьяну. Стеклянные стены не давали того ощущения уединения, какого хотелось бы Ванье. Ей казалось, что спиной она ощущает взгляд Себастьяна, но поворачиваться, чтобы проверить, так ли это она не стала. Ладно, слушаю, произнесла Анне Ли, заняв место напротив Анги. С чего начать? сказать, как Себастьян раз за разом умолял ее пустить его в свою жизнь, чтобы в итоге только навредить, как он обещал стараться изо всех сил, чтобы в итоге вновь ее предать, как она чувствовала себя то ли оскорбленной, то ли проклятой, когда раз за разом приходилось снова с ним встречаться, сколько нужно всего рассказать об Анне, Вальдемаре и Себастьяне, маме, папе и папе. Во-первых, он мой отец, Откуда-то нужно было начать, и эта информация показался наиболее важной. Правда? Брови Анни Лив взметнулись вверх. Да. Анне Ли выглянула в офис, Карлос показывал Себастьяну рабочее место, а она снова повернулась к Ванье и тихонько велел ей продолжать. Очевидно, само родство с Себастьяном как факт не могло служить причиной столь сильной реакции Ваньи на его появление. Ванья решил не опускать руки. Он практикует беспорядочные половые связи. Много раз спал с фигурантами наших дел, свидетелями, прокурорами, родственниками, со всеми. Он чудовищно непрофессионален. Хмм, ценная информация, согласилась Аннели. В ней ожидать не другой реакции. Она чувствовала, что начинает сердиться. Она что действительно должна сидеть здесь и объяснять, почему себя Стена Бергмана и близко нельзя подпускать к расследованию, да и вообще к обычным людям. Он высокомерный, эгоистичный, бесстыжий сексист. Я не знаю, что ещё нужно сказать. Он он он ходячая бомба для психологического климата в подразделении. Я руковожу этим подразделением, так что все бомбы должны падать на мой стол. Ванни обречённо вздохнула. Ей не удалось убедить Анне Ли. Та очевидно приняла решение, и слова Ванни уже не играли совершенно никакой роли. Он задевал меня лично много раз. Выдовила она из себя в последней попытке достучаться до начальницы хотя бы в личном плане. Из-за него мне пришлось покинуть госкомиссию, что было правдой лишь отчасти. Весной в Ане стало ясно, что шаблон следует разорвать, заняться чем-то новым. В общем и целом, это решение больше было связано с желанием разобраться, чего Ванья на самом деле хочет и кто она, найти себя, хоть сама Ванья никогда бы в этом не призналась. Первым шагом в этом направлении стал уход из госкомиссии, но возможность Себастьяна постоянно присутствовать в следственном процессе только упрочила это решение. Анни Ли поймала ее взгляд и слегка нагнулась вперед. «Я услышал у тебя, Ванья». Я сама в курсе многого из того, о чём ты сказала. Она встала и подошла к окну с тремя взглядом на круговую развязку внизу. Но лишь вопрос времени, когда пресса до всего этого докопается. И к тому моменту я должна буду сделать всё, что в моих силах. О привлечь лучшего швейцарского специалиста по психологическому профилированию это шаг в верном направлении. Ванья поймала себя на том, что кивает. Чисто с полицейской точки зрения в словах Анни Ли безусловно был резон. Если бы ты могла отделить личное от работы, продолжала Анна Ли, глядя ей в глаза. Неужели он не хорош? Хм, в самом деле. Ванди не к своему образом не желала быть причастной к появлению Себастьяна в Уппсале рядом с собой, так что она ничего не стала отвечать, что само по себе уже было ответом. Он будет держать член в штанах и относиться к людям с уважением, пока здесь работает. — Удача с этим, — фыркнула Ванья. Но вопрос состоит в том, — продолжала Анни Ли, пропустив мимо ушей выпад Ваньи, — сможешь ли ты с ним работать? — Скорее, нет. Мне жаль, Ванья, но это был вопрос, на который следует отвечать однозначно. На утро они старались вести себя, как обычно. будто ничего не произошло, ради Виктора. Встали в обычное время, приготовили завтрак, сложили его в спортивную сумку. Накануне они не сразу смогли уснуть. Они с Заком долго лежали без сна, шепотом переговариваясь над головой спящего между ними сына. Зак уснул около половины второго, и, к своему удивлению, Клара тоже смогла подремать несколько часов. поэтому утром чувствовала себя бодрее. Может быть, помогла рутина, бытовые хлопоты. Ради Виктора пришлось вести себя, как ни в чем не бывало. Зак заинтересовался, как они проведут день, если он возьмет на работе отгул и вернется домой после того, как отведет сына в школу. Они решили проводить Виктора вдвоем. Когда они распрощались с мальчиком, Зак снова поинтересовался, чем они будут заниматься. «Чего бы хотелось, Кларе?» Кора хотелось повидать Иду. Мини месяца назад, когда ей через десятый руки стало известно о произошедшем на кладбище, она некоторое время колебалась, решая, следует ли просто позвонить ей или лучше встретиться, но в итоге не стала делать ни того, ни другого. Теперь ей захотелось навестить Иду. Она не совсем понимала зачем. Просто ей казалось это правильным. Зак пошёл вместе с ней. Они договорились, что он зайдёт за Клары через час, если ей захочется побыть подольше, она скинет ему сообщение. Увидев свою старую приятельницу Клары впала практически в шоковое состояние. Ида выглядела измождённой, тёмные круги под глазами, бледно-серая кожа, сальные волосы свисают безжизненными сосульками, словно Ида давно не принимала душ. К тому же она сильно исхудала. Конечно, это могло произойти и до нападения. Клара ведь не видела Иду уже несколько лет, но у неё сложилось впечатление, что это не случайность. Ида не выразила сильного восторга по поводу визита подруги, а вместо приветствия произнесла: "А, это ты?" За этим последовало краткое объятие и приглашение пройти в квартиру. Клара сидела в кухне у Иды, где провела так много часов, когда они тесно общались. Всё было по-прежнему. Полукруглый кухонный стол у стены, белые стулья, у противоположной стены комод с миниатюрной лаванной посудой и фигурками Иисуса и Марии, на стене над которым висела доска для записей. Кремовый фасад мебели, микроволновка стоит на столешнице светлого дерева. Клара не заметила перемен со времени своего последнего визита. Почему? "Это единственное, о чём я могу думать", сказала Лида, разливая кофе по чашкам. Клари почудилось, что от приятельницы исходит едва заметный запах помойки. "Почему это случилось? Почему именно со мной?" "Ты с кем-то об этом говорила?" точаливо спросила Клара, протянув руку за пакетом молока. "В общем, нет." Отозвалась и доска феником в руках возвращаясь к кофемашине. Мама предложила приехать ненадолго, но я отказалась. Почему же тебе не пришлось бы быть одной? Почему? Этот вопрос и до задавала себе сама. В ней всяких сомнений, в первые недели, когда каждый непонятный звук в доме, каждый шаг по лестнице заставляли её вздрагивать. Было бы прекрасно, если бы рядом кто-то был. Но она не хотела этого. Ей скорее хотелось бы, чтобы никто не знал о случившемся. Она бы не смогла с этим справиться. Ей пришлось бы тяжелее, чем мне. Попыталась улыбнуться и до возвращаясь к столу. И я не хотела бы, чтобы она начала относиться ко мне иначе. Хотя теперь всё стало иначе. Тело более-менее вернулось к своим обычным ритмам. Она перестала постоянно дрожать и внезапно просыпаться по ночам. Ей всё ещё приходилось заставлять себя поесть, но тем не менее она это делала. С чувствами было сложнее. Ей стало сложно концентрировать внимание, приходилось балансировать между противоположными эмоциями. Она могла разозлиться или обидеться по любому поводу. Мысли её стремились постоянно к одному и тому же. «Почему? Почему это случилось? Почему именно со мной?» Она молилась. Больше, чем когда-либо в своей жизни. Ей нужна была помощь, чтобы понять, чтобы излечиться. Но она не получила ответов на свои вопросы. Пыталась найти утешение в Библии, не хотела идти в церковь. Не хотела, чтобы люди опускали глаза и жалели ее. Но она не могла. Некоторые ещё хуже думали, что она это заслужила, что это была справедливой карой за что-то. И дознала, что Господь не наказывает людей таким образом, что Иисус взял все грехи на себя, и достаточно попросить прощения, чтобы его получить. Но не все прихожане представляли это именно так. Некоторые верили в справедливо карающего Господа. эта Анна не могла обсуждать с Кларой. Много лет назад они пересекались в церкви, но Клара избрала другой путь. Кто-нибудь из церкви помогает тебе? поинтересовалась Клара, словно прочтя мысль старой подруги. Я вижусь с кем-нибудь в магазине раз в неделю, не решаясь выходить на улицу одна. Это Кларе было понятно. Она почувствовала, как сильно переживает, как только заг покинул её на крыльце дома. Как страх ползёт за ней по пятам, и до должно быть ощущает всё острее в стократ. Иногда я даже не могу заставить вынести мусор, озвучила и домысли подруги. Практически всё за стенами дома заставляет заново переживать нападение. Звуки за окни, люди, решение оставаться дома. Её мир сузился до двух комнаты и кухни. Она встала, чтобы заново наполнить чашки. Ты не могла бы прихватить мусор с собой, когда будешь уходить? Конечно. А как ты считаешь, то, что напали на нас обеих, это совпадение? Он просто вырвался. Этот вопрос Когда Клаура услышала свой голос, у неё возникло чувство, что именно за ответом на этот вопрос она сюда и пришла, сама того не понимая, пытаясь найти связь. Что же ещё это может быть? ответила Ида. Разве ты не сказала, что есть и третья потерпевшая? Да, какая-то Тереза, которую мы совсем не знаем, прервала её Ида. Нет. Вот так-то. В кухне повисла тишина. Ида вновь поместила кофейник в кофемашину и стояла рядом, не желая возвращаться за стол. По правде говоря, она испытывала смешанные чувства по поводу визита подруги. Сразу после того, как Клара объяснила причину своего внезапного появления и описала случившееся с ней минувшим вечером, у Иды в голове возник знакомый вопрос. «Почему именно я?» Но теперь к нему присоединился тоненький голосок, который спрашивал «Почему не она?» Она пыталась не думать о том, что это несправедливо, что желать другим людям зла — плохо. Но Клара повернулась к Богу спиной, оставила церковь и общину, ушла и не оглянулась. На Ида никогда не сомневалась ни единого раза. И ее изнасиловали. «Послушай, мне очень жаль, но я действительно устала», — сказала Ида, давая подруге понять, что визит окончен. «Послушай, мне очень жаль, но я действительно устала», — Клэр кивнула и поднялась. Конечно, я понимаю. И допроводил её до двери и в тишине наблюдал, как Клэр обувает туфли и надевает верхнюю одежду. Потом Клэр подхватила два мусорных мешка и замеркла, сложив ладонь на дверную ручку. Звони мне, если тебе что-то понадобится или нужна будет какая-то помощь. Они обе знали, что этого не произойдёт. И дозаперла за Клары дверь на замок и цепочку и отправилась на кухню убирать со стола. Могло получиться вполне сносно. Старая знакомая пыталась реанимировать общение, протянула руку. Всё могло стать по-прежнему. Но её жизнь уже никогда не станет прежней. Этот человек уничтожил её за несколько минут. Ида сделала глубокий вдох и попыталась отогнать мысли, отодвинуть в сторону. Иногда ей это удавалось, убедить себя в том, что она не потеряла надежду. Но она выжила, все изменится к лучшему, самое плохое уже позади. Она подошла к раковине и сполоснула чашки, не подозревая о том, как сильно ошибается».